Бери быка за рога. Джастин. Сегодняшняя остановка — Лос-Аркас, городок между Эстеллой и Логроньо, милях в сорока к западу от Памплоны. Мы добрались сюда за шесть дней. Или, лучше сказать, у нас ушло целых шесть дней. Но этот участок камина мы проходим быстро и без особых происшествий. Солнце палит, печет голову и плечи. Входим на городскую площадь, Плассе де Санта-Мария, и нас встречают овации паломников, которых мы встретили на пути. Пилигримы сидят за столиками с холодным пивом и закусками из ближайших кафе. Солнце еще высоко. Патрик заказывает еду на троих, и мы блаженствуем под дивным легким ветерком у церкви Девы Марии. За обедом узнаем от наших собратьев-пилигримов что сегодня вечером сто горожан устроит бега от быков. Несколько часов, и двор огородят, выпустят огромных рогатых чудищ, и те будут бродить по улицам и площади. А те, что помельче до да позлобнее, гонятся за всеми, кто встанет на пути. Мы должны это увидеть. В Памплону мы приехали слишком рано, и фестиваль «Сан-Фермин» с его прославленным «Бегом от быков» застать не удалось. Но теперь, если повезет, у нас будут места в первом ряду для иной его версии. Мы не знали, как будут устроены торжества, и решили ждать прямо на площади. «Тед, а сумари наши в Альберг не прихватишь?» — спрашивает Патрик. «И впиши нас там, а мы тут посидим и тебе местечко погреем». «Конечно!» — отвечает Тед. «Блин, поверить не могу, что увижу, как быки гоняют тучу придурков!» К вечеру толпа на площади удваивается за каждую четверть часа. Вскоре некая группа выставляет в конце площади двухметровые секции забора и блокирует арку, ведущую в ту сторону, куда Тед ушел искать нам жилье. В проулках возникают баррикады. К нам приближается некий испанский господин и говорит, «Здесь сидеть небезопасно». «А где же лучше?» — просим совета мы, и нас направляют вдоль северной стороны площади, к церкви, где уже собралась горстка людей. Патрик встает за моей коляской, снимает ее с тормозов, и мы отъезжаем в означенную безопасную зону. Толпа растет. Вскоре строители баррикад ограждают заборами и нашу зрительскую секцию. Этого мы не продумали. Сейчас полпятого. Мы полностью огорожены, а забор не опустят до семи. Похоже, увидим все до конца, — говорю я. Тед, добыв нам койки, возвращается как раз перед началом. В пять часов раздается звонок. и два массивных бура белых быка, быстрой рысью, интересно, а быки бегают рысью, трусят по боковому переулку слева от нас. Толпа взрывается криками, люди на площади машут руками, шляпами и рубашками, привлекая внимание громадин. Но зверям наплевать. Затем еще один звонок, и начинается настоящее волнение. Появляются еще два быка, они меньше, но намного быстрее и гораздо благосклоннее к многочисленным попыткам их привлечь. Вскоре человек 30 на площади добровольно становится на опасный путь, и мы начинаем понимать, в чем суть игры. Дотронуться до бычьего рога, не дав себя пронзить и сбить на землю. Быки нападают. Люди раз за разом едва успевают отскакивать с их дороги. Наконец толпа ревет. Юноше удается схватиться за рог, уклонившись от атаки другого быка. Увидев такое, я оборачиваюсь к Патрику. — Иди туда! Когда еще побегаешь с быками? — Ты шутишь? — говорит он. — Эти твари огромные. А если меня проткнут рогом, тебе хана! — А ты не переживай, — отвечаю я с улыбкой. — У меня тет останется. Тед смотрит на меня. Его это слегка забавляет. «Я тут на пару-тройку дней», — говорит он. «И если Пэдди пострадает, тебе и правда хана». Я гну свою линию и склоняю их передумать. Правда ли выбрать безопасный путь? «Да, такого шанса у нас больше не будет», — говорит Патрик, оглядывая площадь. «Один раз живем, да? Только вот оба мы пострадать не можем». Может пойти только один. «Ну так иди», — усмехается Тед. Патрик лезет через забор на площадь, а я тихо посмеиваюсь. Его всегда влёг адреналин. Залезть на скалу, прыгнуть со скалы. В его крови вечно кипела жажда экстрима. Но, честно говоря, не думал, что он попадется на крючок. Патрик. Когда мы с Джастином пошли в девятый класс, я записался в команду по футболу. Соккера в нашей школе не было, и Джастин ждал весны, когда начнется теннис. Для новичка я был высоким, метр девяносто, но весил всего шестьдесят пять. Не совсем классический каркас для футболиста. И все же я наслаждался игрой, и хоть не мог похвастаться скоростью, боролся прилично. В первый год я когда-никогда играл и на поле, принимающим. Тренировки шли ежедневно, раз в неделю были игры, и с Джастином мы встречались намного реже. И вот, перед началом второго курса, я придумал, как нам встречаться чаще. «Джастин по осени спортом не занимался?» «Не занимался. И я возьми и ляпни. Давай к нам на футбол!» «Ты подумай!» — уговаривал я. «Будем вместе!» «И подкачаемся! Девочкам нравиться будем!» Джастин отверг мое блестящее предложение. Но за несколько недель я его истерзал. Он сдался и вошел в команду, как раз когда мы начали заниматься дважды в день, за пару недель до начала учебного года. Летняя жара, интенсивный спорт — все это истощило наши и без того худые торсы, и еду мы поглощали как с голодного края. Тренеры поставили Джастина, щуплого и неопытного новичка, в оборону. Я, прибавивший пятерку килограммов, до сих пор стоял принимающим. Хоть это и трудно, признаю. Я был не очень хорош. Впрочем, два года продержался. Но Джастин был просто ужасен. Сейчас, когда я думаю о прошлом, мне плохо при мысли о том, что это я уговорил его играть. Но в те дни я просто радовался, видя на поле хоть кого-то хуже меня. В начале и в конце каждой тренировки игроки собирались в многослойный круг с тренерами в середине. Ближе к центру стояли отборные, огромные игроки. Эта толпа всегда внушала и мне, и Джастину глубоко потаенный страх. В конце концов тренеры выходили, и начиналась тренировка Бык на ринге. Тренер выкрикивал имя игрока, тот входил в центр круга, звучала трель свистка, и игрок, став в боксерскую стойку, должен был бить любого, кто бросал ему вызов. Чаще всего, то был один из самых больших парней. Мы с Джастином двое самых худосочных в команде. всегда цепенели при мысли о том, что сейчас услышим свои имена и выйдем биться. Джастин избежал этой участи. Я — нет. И не раз меня били игроки, бывшие, как мне казалось, раза в два больше. Мне сейчас интересно, таит ли Джастин обиду за то, что я убедил его играть в футбол. А с другой стороны, если дать лучшему другу уболтать тебя на то, в чем у тебя преуспеть ни малейшего шанса, ты уготовишь почву для замечательных историй и даже лучших жизненных уроков. С этой надеждой я и карабкаюсь через забор. Я спрыгиваю на мощенную площадь и молча кричу. «Что ж ты, мать его, творишь?» Но убедительные слова Джастина громче, и я думаю, «Да, я это сделал». За последний час я насмотрелся на то, как люди уклонялись от нападавших быков. Как я могу судить, есть два рецепта успеха. Один — раздразнить одного из крупных и убраться с дороги в последний момент. Второй — встать на пути атакующего быка, ложно шагнуть в сторону, заставить зверя слегка изменить направление и кинутся в другую сторону, когда тот проносится мимо. Я на западном конце площади. Справа церковь, слева забор и безопасность. В крови хлещет адреналин. По спине бегут мурашки. По обе стороны от меня возникают две тени, и понимаю, что уже не одинок. Смотрю направо. Тед. «Ты откуда взялся?» — кричу я. «Джастин сказал». С улыбкой отвечает он. Да, и не поспоришь. Слева Майк с камерой. Я не я, если не засниму это, говорит он. Возражать слишком поздно. На другом конце площади два огроменных быка. Они бегут налево за угол, а на нас нападают двое меньших, злые, как собаки. Какой-то человек, сорвав с себя рубаху, отвлекает одного, но другой, громыхая, Несется прямо к нам. Майк вмиг бросается к забору. Тед следом за ним, и я опять один. Краем глаза замечаю, что Джастин смотрит на меня сквозь дыру. Но не знаю, то ли он за меня боится, то ли смеется, как конь. Бык метрах в трех. И я бросаюсь вправо, пытаясь сбить его с курса. Ну, так я это себе представлял. Он слегка сдвигается, но я все еще в мертвой точке между его рогами Длиной в пол локтя. Я прыгаю обратно налево и вижу, как он нагибает голову. Он алчит крови. В панике я выписываю какой-то дикий пируэт, но голова и тело уходят влево, а медленные ноги просто не поспевают за ними. О! кричу я, закрываю грудь правой рукой и стремлюсь хоть оттолкнуться от этой машины для увечья весом в полтонны, которая вот-вот меня сокрушит. На долю секунды его массивная лопатка стесывает мне ребра, а моя ладонь касается бычьего рога. Он промахнулся. Молотя руками, шатаясь разлаженной игрушкой, я возвращаюсь к забору и снова карабкаюсь вверх, будто обезумевшая паукообразная обезьяна. Ноги касаются земли за забором, на безопасной стороне, и я слышу один только смех. Смеются все. Тед, Майк. Робин. Вокруг какие-то незнакомцы, они тоже смеются и хлопают меня по спине. Но сильнее всех, громче всех хохочет Джастин. «Чел, у тебя глаза были с доллар серебряшку!» — кричит он. «Как он тебя не достал? Я поверить не могу. Обалденно!» Он смеется так сильно, что его сгибает прямо в коляске. робан подходит ко мне и со своим французским акцентом говорит ты тронул рок а если я не хотел считается он указывает на другую сторону площади на пару молодых людей и говорит слушай я не могу разобрать все что они говорят но слышу слова американо и эступидо они говорят я тупой он качает головой Не совсем. Они говорят «психанутый американский мачо». Другой пилигрим уже попробовал. Напоролся на рог. В больничке теперь. А ты везунчик. Вот и не знаю, как быть. Джастин только что уговорил меня на одну из самых глупых вещей в моей жизни. И я не особо противился. А в глубине души гадаю. Расплата за футбол? Ну. Если так, мы квиты. Джастин. Никогда не забуду ни лицо Патрика, когда он понял, что Тед с ним рядом среди быков, ни его глаза плошки, когда он задвигался вопреки законам физики. Я и не знал, что у людей ноги могут смотреть в одном направлении, а голова и торс в обратном. Но я рад, что он не пострадал. и тому, что он не упустил шанса. Патрик это и так знает, но все равно скажу. Я бы отдал все за возможность оказаться вместе с ним в этой буче. Я люблю жизнь и благодарен за все, что довелось испытать. Но в такие времена не могу отрицать. Мне больно. Я хочу быть там. Хочу бегать с быками, хочу рисковать вместе с другом ради хорошей истории. И все же, в такие мгновения у меня есть выбор — позволить своим слабостям разрушить меня или отпустить их. И если я не могу взять быка за рога, лучше всего смотреть, как это сделает для меня мой лучший друг. Обстоятельства часто были сильнее нас, но мы выучили один урок. Если жить в вечном страхе, Если никак ему не противиться, если не рискнуть и не совершить хоть чего-то опасного, нам не понять своих пределов. И если мы не толкаем себя вперед, в нашей жизни будут только оковы, наложенные нами самими, и нами же придуманные. Да, может быть, это звучит просто или даже смешно, но сегодня Патрик стал другим. В нем что-то изменилось. Сработал триггер. Кто-то спустил курок. Он едва не погиб под рогами быка, но подтвердил. Он способен на гораздо больше, чем ему кажется. Он этого еще не знает, но грядут перемены. Я чувствую.